Глава 14. Ловушка. Спустя два дня. Аня. Спустившись в кухню и не обнаружив там Мирона, Аня заглянула на террасу и, застав его там хлопочущим у стола, впервые за два дня улыбнулась. Не замечая ее присутствия, Мирон расставил на столе четыре тарелки с омлетом, в центр поставил вазу с фруктами и налил в чашки чай. Подкравшись к Мирону, Аня встала на цыпочки, обняла его широкие плечи и прижалась лицом к обнажённой рельефной спине. «Вот это сюрприз, приготовил наш папа!» Развернувшись, Мирон наклонил голову, поцеловал Аню в губы и заботливо заправил за ухо прядь её волос. «Как сегодня поспала?» «Как видишь», – пожав плечами, посмеялась Аня, – «так крепко, что чуть не пропустила такой вкусный завтрак». «Я рад. А не то предыдущие два дня. Стоп!» Аня нахмурила брови и вскинула руку. «Не надо об этом. Больше о нём ни слова, хорошо? Давай сделаем вид, что Дамира не существует». «Это твоё самое лучшее решение за последние два дня». Подмигнул муж и, повернув голову к столу, растёр лицо, заросшее чёрной щетиной. «Ты знаешь, что я не любитель готовить, так что не суди строго», — улыбнулся он. Мирон выглядел немного смущённым, что было совсем не характерно для него. Выставив указательный палец, гордо добавил. «Омлет, кстати, с беконом «М-м-м!» Аня быстро потерла ладонями и втянула в себя цитрусовый аромат чая. «Надо будить мальчишек, пока всё не остыло». Воскресное утро, вся семья в сборе за завтраком в собственном саду, из которого открывался прекрасный вид на море. «Идиллия! Разве можно было ещё о чём-то мечтать?» «Можно. О том, чтобы эту идиллию никто никогда не разрушил, и чтобы ни один человек на свете не посмел покуситься на мальчиков. Этого они и боялась сейчас больше всего». Предыдущие два дня показались ей целой вечностью. Уже вошло в привычку вздрагивать от каждого шороха, от каждой тонированной иномарки, появившейся рядом с домом, и от каждого прохожего незнакомца. А не казалось, что Дамир преследовал ее за каждым углом и что вокруг ее семьи зрели страшные заговоры. Когда Мирон забрал ее после свадьбы и повез домой, она всю дорогу с трудом сдерживалась от желания обсудить с ним неожиданную встречу с Дамиром, но на заднем сиденье были мальчики. А когда они приехали домой и уложили детей спать, с ней случилась истерика. «Ты видел, как он смотрел на них? Мирон, он точно что-то заподозрил. но ну, не зря же он спросил, сколько им лет. Причем он нарочно спросил возраст не у нас с тобой, а у детей, потому что понял, что мы можем соврать». Прерывисто выдохнув, Аня села на диван в гостиной и обхватила руками голову. «Если Дамир поймет, что мальчики его сыновья, то я не знаю, что будет. Ничего не будет», – уверял Мирон. «Все останется как есть, я тебе обещаю». «Он ни на шаг не приблизится к нашей семье». Аня невольно вспоминала, каким плотоядным взглядом Дамир смотрел на нее на свадьбе. И как он трогал ее лицо. Ей-богу, как будто в тот момент Дамир прикасался к чему-то очень сокровенному. Нежно-нежно. С трепетом и заботой. Весь вечер на теплоходе ее не покидало ощущение, что у него вспыхнули к ней чувства с новой силой. Но в то же время Аня прекрасно знала, насколько хорошо он мог играть влюблённого по уши мужчину, а потом вонзить нож в спину. Даже сейчас, сидя за завтраком, она вспомнила момент, как они с Дамиром стояли на верхней палубе. «Почему он так странно отреагировал на звонок Мирона?» – терялась в догадках ханя «Ревность? Неприязнь к моему мужу?» Она вспомнила, как после этого звонка Дамир сразу спустился к бару за выпивкой. «А это означало, что его что-то очень сильно вывело из себя». «Арс, передай, пожалуйста, блюдце с лимонами», — попросил Мирон. папа мы сегодня поедем в Океанари?» — не мог выговорить Тима. «В передавая блюдце, поправил брата Арсений. «Океанариум», — прочеканил Мирон. «От слова «океан». «А на океан поедем?» — тут же спросил Тима. «Обязательно», — подмигнул ему Мирон и перевел взгляд на Арсения. Помните, как называется место, куда мы поедем? Кейптаун. Капитаном раздалось хором, отчего Аня с Мироном прыснули со смеху. Кейптаун, смеясь, сказал Мирон. Через неделю ему нужно отправиться в двухнедельную командировку в Южную Африку, и он предложил Ане вместе с мальчиками разделить эту поездку. Мы как раз собирались в ближайшее время слетать куда-нибудь, сказал недавно Мирон. Вот и отправимся туда все вместе, пока я буду заниматься делами, вы будете греться у океана. Аня с радостью согласилась на его предложение, учитывая, что давно не была в отпуске, и ей очень хотелось сменить обстановку. Ну а после встречи с Дамиром она буквально считала дни до этой поездки, желая поскорее улететь куда-нибудь подальше и, наконец, избавиться от дурного чувства преследования. После завтрака Мирон отправился по рабочим делам, а Аня отвезла мальчишек к крёстной и поехала на встречу с клиенткой, у которой через месяц должен состояться большой банкет по случаю 50-летия. Припарковав БМВ у отеля, Взяла с пассажирского сиденья сумку, проверила в ней наличие блокнотов, которые привыкла записывать всю информацию, и, войдя в здание, сразу направилась в ресторан, расположенный на первом этаже отеля. «Добрый день», — поздоровалась с администратором. «У меня здесь назначена встреча». Аня принялась выискивать взглядом женщину лет 50, но среди посетителей ресторана ни одна не походила на её клиентку. «Вы Анна, верно?» — уточнила девушка-администратор. «Всё верно». «Тогда вам в двадцать девятый номер. Пойдёмте, я провожу». «Встреча в номере?» – нахмурилась Аня. Поднявшись на второй этаж, прошла за девушкой по длинному коридору. «Вас ожидают здесь». Администратор указала рукой на дверь номера, мило улыбнулась и пошла обратно. Аня раз постучала, два постучала, затем дёрнула за ручку, и дверь тут же открылась. «Прошу прощения», – заглянула она внутрь. «Можно войти?» Закрыв за собой дверь, услышала из ванной шум воды и огляделась. Шторы в номере были задвинуты, на полу стоял тёмный чемодан, на расправленной кровати лежал телефон. «Видимо, клиентка приезжая», – предположила Аня. Учитывая, сколько мероприятий она проводила для неместных клиентов, это уже не было удивлением. Зачастую люди праздновали важные события в Крыму, рядом с морем. И чаще всего такие клиенты были богаты, раз умудрялись оплатить поездку всем своим гостям. Аня посмотрела на наручные часы, которые показывали ровно 11. Достала из кармана юбки телефон и зашла в переписку с клиенткой. «Может, я перепутала время?» Прошептала она и, перечитав сообщение, закатила глаза. «Договорились встретиться в 11 но почему-то именно в это время ей нужно принять ванну». Проворчала мысленно. «Какая пунктуальная женщина!» Но уже через пару секунд, услышав, как в ванной выключилась вода, забрала свои слова обратно. Достала из сумки блокнот и, увидев, как дверная ручка опустилась, надела на лицо милую улыбку. В следующее мгновение... Аня с ужасом распахнула глаза и выронила из ослабленной руки сумку. «Ты?» – выдохнула она, чувствуя, как с бешеной скоростью забилось сердце. Дамир приближался к Ане, пристально глядя на неё из-под тёмных бровей. На его лоб свисали мокрые чёрные пряди, по обнажённому крепкому торсу стекали капли, на узких бёдрах было завязано полотенце. «Не бойся, я тебе ничего не сделаю», – сказал он, остановившись напротив. «Ты заманил меня сюда обманом!» прятясь к двери, вымолвила Аня. «Как и тогда?» Дамир слегка улыбнулся и приподнял бровь. «И после того раза ты не хотела от меня уходить?» — напомнил он тихо и хрипло. «Что тебе нужно?» Аня сунула руку за спину и, нащупав дверную ручку, приготовилась бежать. «Чтобы ты взглянула на это?» Дамир кивнул на журнальный столик, на котором лежали какие-то бумаги.